Часть третья. Заботы и работа. Глава первая. Телефона-телефона. Тмор с отвращением взглянул на засиявший артефакт. Предчувствие подсказывало, что бронианский маг, успевший с первой их встречи забраться на пост главы Темного Круга, вышел на связь вовсе не для того, чтобы порадовать Арна известием о благополучно добравшихся до Торинира коллегах. И Белор не обманул его ожиданий. «Добрый вечер, майстер Тмор». Глухой недовольный голос мага заставил Арна вздохнуть. «Уверены, мастер Белор?» «Совсем нет, у нас неприятности. Большая часть наших успела дойти до побережья и ждет обещанные корабли. Но кое-кто остался, не пожелав присоединяться к исходу в отсутствие Римена, а некоторые просто исчезли». «Мастер Белор, а можно покороче?» Щелкнув пальцем по переговорнику, не выдержал Арн. «Запросто», — горько усмехнулся его собеседник. Бронианские наемники начали шерстить Киево-Горское и Хольмское княжества. По городам уже идет эпидемия случайных смертей и открытых убийств наших коллег. Стычки наемников с темными стали обычным делом, а на дорогах и заставах полно соглядатаев. Количество денег, затраченных Браном на отлов, удивляет. При этом местные власти практически бездействуют, хотя не могут не замечать того, что их территория кишит иностранными засланцами. Да и о том, что под маской бронианских наемников скрываются отряды подавителей тайной стражи Брана, догадаться несложно. Это единственная структура в человеческих землях, использующая боевые пятерки, возглавляемые магами. «Мастер Беллор, вы подняли меня с постели в два часа ночи, чтобы пожаловаться на близорукость властей, или хотите похвастаться собственной наблюдательностью?» Еле сдерживая зевок, осведомился Тмор. Если первое, то я искренне сочувствую обитателям Хольма и Киевогорцам, а если второе, то от всей души вас поздравляю. Не смешно, мастер Тмор. Происходящее в первую очередь говорит о том, что у нас где-то, как однажды выразился Римин, течет. И сильно, хотя вроде бы всех сторонников этого ургова выкидыша мы вычистили, раздраженно процедил Белор. А во-вторых, я, может быть, и не особо силен в подобных играх, но тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять происходящее. Это хорошо отлаженное, заранее подготовленное и просчитанное действие. Нас специально отжимают на побережье, Тмор. Это ты можешь понять?» «Э?» Арн моментально встряхнулся и, чуть задумавшись, спросил. «А что слышно о дренгах там «В том-то и дело, что у них полная тишина». Я первым делом связался со своими знакомыми, живущими у Студеного залива. Лед уже давно вскрылся, но никто никуда не собирается. Маяки бутылочного горлышка погашены, драки до сих пор стоят в зимниках и на воду будут спущены не раньше, чем через декаду. «Традиция!» — проговорил маг. Примечание. Бутылочное горлышко. Иначе змеиный пролив. Длинный и узкий пролив, соединяющий долгое море со Студеным заливом. Дракка. Тип боевых кораблей, используемых жителями побережья Студионного залива. Понятно, что ничего не понятно. Арн в растерянности потер лицо. А что местные любители поживы? Мор. Долгое море контролируется всего двумя странами. И всех возможных пиратов здесь давно повыбили. Потому остаются только дренги. Они иногда заглядывают, но редко. Очень редко. То есть вариант морского боя мы можем исключить. «И что остается?» — протянул Тмор. «Нападение с суши? Бред! Это ж какое войско нужно будет собрать, чтобы задавить четыре сотни магов? И кто их пропустит на территорию Хольма?» «Ну, подавители же пропустили!» — пожал плечами Белор, но Тмор покачал головой. «Нет, шалиш. Я хоть тоже недавно в этой каше варюсь. Ну что, что ни один монарх просто так не пропустит чужое войско по своей земле?» — уяснил четко. «Нет, конечно, бронианцы могли договориться с князьями заблаговременно, но тут уже счет идет на сутки. А перебросить через княжество войска за такой срок, даже точно зная место сбора противника, невозможно. Ведь так?» «Без порталов согласен», — кивнул маг. «Кстати, местные гарнизоны тоже несут службу, как обычно, и в поход не собираются». «Вот», — протянул Арн. «И что мы в этом случае имеем?» «Кое-кто из круга склоняется к мысли, что цель этих действий не уничтожение, а выдавливание темных за долгое море», — медленно проговорил Белор. «И если это так, то становится понятным нежелание Хольма и Киева-Гор замечать у себя под носом иностранных эмиссаров, равно как и бегущих темных. Они подчеркнуто сохраняют нейтралитет». «Почему?» — подхватил Арн. а потому что выдавливать наших коллег за долгое море, как вы выразились, имеет смысл лишь в том случае, если светлые уже решили вопрос «быть или не быть» в отношении Староозерного княжества, но вынуждены тянуть время. И правильно, зачем гоняться за каждым темным, если есть возможность собрать их всех в одном месте и прихлопнуть чохом? Полагаете, своим отказом от войны мы сыграли им на руку? Белор провел ладонью по отросшей щетине. Итмор только сейчас заметил, каким вымотанным и уставшим выглядит маг. Мы думали об этом, но не пришли к единому мнению. Не знаю, не знаю, задумчиво протянул Тмор и тряхнул головой. Мне кажется, вариант с вашим самоубийственным походом на закат им был гораздо выгоднее. Что может быть лучше, чем такая демонстрация истинного лица темных магов? Это не спровоцированная агрессия. Наших коллег в отношении закатников моментально превращает последних в союзников Брана, что называется до победного конца. А то, что происходит сейчас это просто запасной вариант. Не самый худший, но и не самый лучший. И что важнее, далеко не такой быстрый, как тот, что пытался его наш общий светлый знакомый. Но это уже на руку именно нам. Ну да. После недолгих размышлений согласился Белор. Если бы мы атаковали Коалиция Светлых, перемолов нас, тут же кинулась бы на Староозерное Княжество, как рассадник тьмы. Догадаться, кому бы отошли после победы эти земли, не трудно. А так у них нет повода для создания коалиции. В одиночку же Брану Староозера не одолеть и объяснить Единой Империи или тому же Орлеону, зачем им воевать за чужие интересы, да еще так далеко от дома, у них тоже не получится. По крайней мере, быстро. А значит... Значит, у Староозерного княжества будет время подготовиться к войне с Браном. «Именно так», — уже уверенно кивнул Белор, — «с Браном. Закатники, даже если пообещают поддержку, выделять большие силы не станут, слишком далеко находятся, и Староозерное княжество не входит в зону их интересов. Но все это верно только в том случае, если мы право относительно намерений бронианцев, и где-нибудь в Долгом море наш караван не поджидают лихие корсары». «Да уж», — Мор хмыкнул, и собеседники умолкли, обдумывая сказанное. Но через несколько минут Арн пришел в себя и грустно улыбнулся. «Новости вы, конечно, сообщили не самые лучшие, но что нам остается? Рабли Торов должны подойти на точку в течение двух дней, так что будем ждать». «Да, кстати, о встречах», — похватился Белор. Те молодые темные, что приехали в Староозерное княжество, оповещены. Связной прибудет в университет завтра, то есть уже сегодня, на рассвете. «Укажите ему место сбора?» «Посмотрим». «У меня, честно говоря, есть другая идея», покачав головой, ответил Арн. «Поделитесь?» приподнял бровь Белор. «Насколько я понимаю, среди этих молодых людей могут обнаружиться и конфиденты тайной стражи Брана, не так ли?» проговорил Тмор. «Вот я и попробую их отсечь, в несколько этапов». «Мастер Тмор, за кого-за кого, а за них я ручаюсь. У шинто пути назад в Бран нет». и вы не можете этого не понимать. Драгобуш — это не Хольма, не Киева горы, с которыми убранные границы-то толком не определены. Старое озерное княжество, иначе как оплотом темных, там уже не называют. — То, родственники бежавших сюда? — удивился Тмор. Зачем? — Газеты, слухи, обыватели, — пожал плечами Белор. Вот — Вот-вот. Я и боюсь, что среди переселенцев может оказаться такой молодой темный маг, уверенный, стараниями той же тайной стражи в том, что участвуют в раскрытии опасного заговора заблудших коллег по Источнику. И все-таки попытался было настоять на своем маг, но Арни его оборвал. «Мастер Белор, эти люди будут жить на моей земле. Я не хочу, чтобы среди них оказались подобные персонажи. Посему проверка будет обязательно. И здесь, в княжестве, и в Теренире, и по прибытии на место». «Если проверку здесь можно будет назвать формальностью, то хочу напомнить, что на плато за гостей, выборочно, разумеется, возьмутся менталисты. Это, кстати, касается и тех магов, что придут с того берега Долгого моря». «Хм, да, мне уже, кстати, задавали по этому поводу некоторые вопросы», — кивнул Белор. «А если кто-то не захочет подвергаться ментальному допросу?» «Такие могут уйти», — пожал плечами Арн. Более того, если подобное желание будет высказано уже на плато, отказавшегося проходить проверку, переправит в одну из точек мира по его собственному выбору, но обязательно запомнит, и плато ветров будет закрыто для него навсегда. Мастер Тмор, вы же понимаете, что не каждый, отказавшийся, обязательно будет подсылом бронианцев. муро проговорил Белор, ведь люди могут просто не захотеть открывать свои маленькие тайны, и таких, между прочим, очень много, я вас уверяю. «Каждый менталист даст клятву, что не затронет никаких мыслей и воспоминаний проверяемых, кроме связанных с тайной стражей Брана, Эйра и Жрецами Света, и не будет распространять этих сведений, если проверяемый не окажется под той же стражи, двуязыких или храма». «Ладно, я понял», — Белор вздохнул. «Недовольных, конечно, будет уйма». «Те, кто уже сейчас готов отказаться от ментального допроса, могут уйти в Торинире или отправиться на плато, а уже оттуда в любое угодное им место», — спокойно заметил Тмор и добавил уже куда жестче. «Это моя последняя уступка. Как я уже сказал, мне не нужны шпики, тайные стражи или прихвостни эры в моих владениях». «Согласен. Не самое лучшее соседство», — склонил голову Белор. «Что ж, мастер Тмор, я вынужден прощаться с вами. Дела». «Прошу только, не забудьте о Гонце. Его зовут Бронев Створич». «Что?» Арн взвился, но тут же взял себя в руки. «Извините, мастер Белор, нервы». «Понимаю», — мыкнул в ответ маг. «Обещаю встретить вашего посланника и... До встречи в тренире. «До встречи», — кивнул Белор, и шар-переговорник в руке Арна медленно погас. Задумчиво покатав в ладонях артефакт, Тмор вздохнул и одним мысленным посылом, отправив переговорник, настоящий в углу комнаты стол, где уже была собрана целая коллекция таких артефактов, откинулся на подушки. До рассвета оставалось еще несколько часов, и Тмор не собирался их терять. Ему предстоял тяжелый день, а значит, надо хорошенько выспаться, ну или хотя бы чуть-чуть поспать. А утром все завертелось. Поднявшись с рассветом, Арн в темпе привел себя в порядок. и, связавшись по шару-переговорнику с сонным Таном Гримом, предупредил его о возможных осложнениях в море, на что старейшина Торов, не прекращая заплетать ленточки в свои шикарные усы, только фыркнул, заявив, что Тмор мог бы и не тратить время, отвлекая Тана от утреннего туалета. Дескать, о происходящем в приморских княжествах по ту сторону моря ему известно не хуже, а делать выводы Тан и сам неплохо умеет. Получив такую шутливую отповедь, мор только руками развел, но не применил поинтересоваться, почему же достопочтенный Тан не поделился своими знаниями и выводами с протекторатом. Вот тут Тор даже сбился на миг, запутавшись пальцами в одной из ленточек, вдруг отказавшийся вплетаться в его левый уз. «Хм, уел, мастер Тмор, как есть уел», — Рякнув, проговорил Тан Анталос. «Ладно, врать не буду. Сам получил сведения о происходящем в Приморье только вчера в полночь. Но ну, а на ночь глядя, связываться с вами не стал. Зачем? Изменить вы все равно ничего не сможете, так куда торопиться?» «Но можете не волноваться. Капитанов кораблей мы предупредили сразу же. Они будут на чеку. И думаю, если в море их будут поджидать корсары, корабли торов смогут их очень неприятно удивить». «Тоже верно», — кивнул Тмор и уже собрался было погасить шар, когда Тор заговорил снова. И на этот раз в его словах не было уже ставшего привычным Тмору легкого ерничания. «А вообще спасибо за то, что связались со мной», – медленно проговорил Тор. «Как старейшина, я рад видеть, что протектор Плато Ветров со всей серьезностью относится к нашим договоренностям и не ограничился соблюдением лишь их буквы, забыв про дух соглашения». «У Плато Ветров нет союзников», – сангрим покачал в ответ головой Арн. зато у него есть друзья, такие как Таннинг-Анталлос в Торинире, например. «Хорошего утра!» Итмор погасил переговорник, не дожидаясь ответа собеседника. Может быть, он поторопился, назвав Анталлос друзьями, но, учитывая особенности взаимного положения протектората и Таннинга, подобный тип отношений все же кажется Арну куда более предпочтительным, нежели торговые и союзнические соглашения, которые в любой момент могут быть расторгнуты, исходя из сиюминутных потребностей сторон. Учитывая, что Тан Грим не единственный старейшина в Торинире, подобный поворот событий вполне имеет право на воплощение. И дружба с Таннингом, кстати, в этом случае может очень даже неплохо сократить потери протектората. Равно как и особые отношения с протекторатом всегда позволят Таннингу Анталос удерживать свои позиции, как в самом Торинире, так и за его пределами. Вернув артефакт на столик, Тамор подхватил с вешалки привычный ринз, старательно затянул его витые шнуры, секунду подумал и, решив не будить ученика, покинул комнату. По флигелю плыл умопомрачительный аромат свежей выпечки, и Арн, не колеблясь, отложил визит к городским воротам на четверть часа. Рада, ранняя пташка оказалась не только хорошей экономкой, но и замечательным поваром, ради выпечки которого Арн мог бы и наступление конца света притормозить. В общем, у ворот Тмор оказался, когда уже окончательно расцвело. Получив уверение стража, что ворота были открыты не более получаса назад, и через них еще никто не проходил, Арн устроился на небольшой деревянной лавке под балконом какого-то дома, стоящего в десятке метров от воротной площадки, и принялся ждать. Недолго. Знакомое лицо, уже виденное им в переговорнике, мелькнуло в воротах буквально через несколько минут. Тмор даже сиденье под собой толком не успел согреть. Махнув рукой молодому створечу и убедившись, что тот его заметил, Арн дождался, пока маг не подъедет поближе, и поднялся ему навстречу, едва Бронев соскочил с привесшего его флегматичного конька неопределенно шастого цвета. Тмор присмотрелся к гостю и, отметив его усталый вид, понимающий вздохнул. Ночная скачка – штука опасная, как для всадника, так и для коня. А судя по состоянию Броневого и его скакуна, этой ночью они себя явно не жалели. Обменявшись приветствиями, маги не стали болтать о своих делах у всех на виду и, сохраняя молчание, двинулись в сторону флигеля Арна, по пути развлекаясь пробами на прочность мысленных и эмоциональных счетов друг друга. И, к удивлению Тмора, защита Створеча оказалась куда интереснее, чем Арн мог предположить. Ей, конечно, не хватало точности и выверенности, которыми отличаются щиты тех же Хоргов и Лирисов, но по изяществу и оригинальности решений она даже опережала традиционные защиты разума темных. Устроив конька в конюшне рядом с Серым и поручив его заботам уже разбуженного матерью Донова, маги вошли во флигель Тмора. При этом Если о большей части багажа, навьюченного на скакуна, Бронев даже не заикнулся, оставив его на попечении все того же ученика Тмора, то расставаться с саквояжем, выуженным им из переметной суммы, створич отказался наотрез. «Что у тебя там такое?» — заинтересованно кивнул на саквояж Тмор. В ответ Бронев кинул по сторонам настороженный взгляд и, не говоря ни слова, щелкнул замками сумки. Саквояж открылся, и Тмор аж присвистнул от удивления. Да уж, а он еще называл полдюжины переговорников в своей спальне коллекцией. В сумке, столь оберегаемой створечем, в специальных ячейках покоилась как минимум три десятка подобных артефактов. Вот эта коллекция! А если прикинуть ее стоимость, то удивительно, как Бронев рискнул ездить в одиночку с таким богатством под рукой. Конечно, очистка переговорников от прежних вязей стоит немалых денег, но даже с учетом этого обстоятельства Любой грабитель, которому посчастливилось бы обобрать створеча, мог рассчитывать на тысячу-другую золотых за каждый шар, учитывая их количество это целое состояние. Мысленно проклиная перенятую у риса в привычку, Тмор кое-как отрешился от подсчетов, захлопнул саквояж и, всучив его Броневу, решительно направился к выходу из конюшни. По крайней мере, теперь стало понятно, каким образом Створич будет выполнять задание Белора по сбору темных магов на территории Староозерного княжества. Наверняка парные артефакты находятся в семьях приютивших выходцев из Брана. Распахнув входную дверь флигеля, Тмор пропустил усталого гостя вперед и, войдя следом в прихожую, кивком указал магу одну из боковых дверей. Только устроившись за столом в гостиной, укрытый пологом пустоты, Бронев и Тмор смогли спокойно поговорить, не опасаясь чужих ушей. Посетовав на непредусмотрительность нового главы круга, разом порушившего конспирацию с державшуюся лишь на том факте, что Бронев и Ламов вообще никогда не находились на расстоянии меньше сотни километров друг от друга, Тмор и его собеседник пришли к выводу, что сейчас этот факт не имеет какого-то особого значения и перешли к решению более насущных вопросов. По настоянию Тмора Бронев, чьим заданием в Староозерном княжестве стал сбор молодых темных магов избрана для последующей отправки их в тренир должен был сформировать из беглецов отряды, каждый из которых будет добираться до точки сбора своим ходом. Ар не стал уточнять, что у каждого отряда такая точка будет своей. Зато несколько раз повторю, что отряды должны прибывать на место в точно установленное время. И еще одно, Бронев, помолчав, добавил Тмор. Каждый отряд должен быть уверен, что он единственный. Понимаешь? «Не совсем», — нахмурился Створич. «Хм, тогда будь добр, приоткрой свой разум. Я передам тебе мысли-образ. Так будет быстрее и понятнее». Потребовал Тмор, и, к его удивлению, Бронев подчинился, не задав ни единого вопроса. А через несколько секунд, сосредоточенно глядевший перед собой... Разбираясь с полученной информацией, Створич тряхнул голову и перевел усталый взгляд на Тмора. «А это точно необходимо?» – тихо поинтересовался маг. «Более чем», – уверенно кивнул Арн. «Хорошо, я сделаю это», – хмуро проговорил Створич. Было видно, что идея Тмора не пришлась ему по вкусу, но спорить с Арном Бронев не стал. «Ну вот и славно», – криво усмехнулся Тмор, поднимаясь из-за стола. Тогда на этом будем считать инструктаж законченным. Можешь пока отдохнуть на втором этаже, а после обеда вместе отправимся в Драгобуж. Там тебе будет сподручнее работать, да и затеряться в столице куда проще, чем в университетском городке. Идет? Идет. Не стал спорить с Творичей, вдруг заразительно зевнул. Тё, иди спать, мастер Бронев. Мор хлопнул мага по плечу. Если что понадобится, зови Раду, это моя экономка, а я пошел. Мне еще надо проследить, чтобы ваганты не обломали себе зубы о гранит науки. Отдыхай. Сняв артефактный полог пустоты, Арн кликнул Раду, а когда та появилась в гостиной, представил Бронева и, поручив мага ее заботам, шагнул к выходу. Уставший после ночной скачки и неслабо вымотавшийся во время беседы с Тмором Створич пробормотал что-то маловразумительное в ответ на приветствие Рады и, даже не заметив осуждающего взгляда экономки, Подхватив с полосы квояж, с которым не рисковал расстаться даже на минуту, молча последовал за женщиной, предложившей проводить его до спальни. Отмор в это время уже был на полпути к кабинету ректора, который, как он смел надеяться, не пожелает повторять давешнего споры и даст Арну еще пару отгулов на те дни, когда сводные отряды беглецов должны будут появиться в точках сбора. Отгулы в дни определенные Тмором как даты для сбора магов. Арну удалось получить на удивление легко. Впрочем, высказавшись по этому поводу, он получил внятное и простое объяснение. «Поймите, Тмор, то, что вы сейчас делаете, нужно не только нашим темным коллегам и вам самому. Фактически, помогая им обрести новый дом, одновременно вы выводите из-под немедленного удара Староозерное княжество, давая нам время на подготовку, время, которое нам жизненно необходимо. Вот как? Мор задумчиво потер подбородок и с интересом уставился на ректора. «Ламов, развейте мои сомнения? Мне ведь не кажется, что вы были осведомлены о намерениях Брана еще до того, как вскрылась эта история с Рименом. не совсем так. Информация о том, что нынешний король Брана точит зубы на земле Староозерного княжества, поступала регулярно». «Медленно», взвешивая каждое слово, проговорил Ламов. «Но вот конкретные планы нам, к сожалению, были неведомы». Признаться, до недавнего времени мы больше грешили на сговор некоторых болярских семей со своими родичами при дворе короля Брана, но концов так и не нашли. И, подозреваю, вовсе не потому, что их умело попрятали, а просто потому, что король Ролин не рассматривал подобный вариант даже в качестве запасного. «Уверены?» — хмыкнул Тмор. «Ним вообще нельзя быть ни в чем уверенным», — пожал плечами ректор. Но, учитывая рассказ Римена, я сильно сомневаюсь, что Ролин воспользовался бы ходом, который мог изрядно увеличить вес некоторых аристократических фамилий, участвующих в заговоре. Учитывая желание короля Брана придавить эту самую аристократию. Понимаете? Да уж, Мор кивнул. Не сходятся концы. Но разве этого не было видно и раньше? В смысле, он же наверняка проводит соответствующую политику, прижимая своих вассалов. Нет? том-то и дело -то мор В том-то и дело, что нет. Ректор даже хлопнул по столу рукой от избытка чувств. Если бы не разоблачение Римена, мы бы до сих пор пребывали в уверенности, что Роллин старательно проводит в жизнь политику своего отца и деда, предпочитавших договариваться с влиятельными родами, а не давить на них. Как сказал наш князь, прочитав отчет об исповеди Римена, мы забыли, что у лисы не родится кролик. Род бронянских королей всегда славился своей склонностью к... тонким играм, и тем сильнее казался всем окружающим контраст меж его величеством Роллиным и его предками. М да, а оказалось, что это всего лишь его маска. Роллин перещеголял своих пращуров по всем статьям. Что вы имеете в виду? Не понял Арн. Ну, например, аристократия представляет в брани немалую силу, с которой вынуждены считаться даже короли. Это вроде как общепризнанный факт. Тайная стража, будя в каком-то деле засветится представитель одного из великих родов, скорее всего с готовностью замнет это самое дело, предупредив о происшествии главу рода. Это, кстати, тоже известный факт. Даже королевские суды и те благоволят аристократам. Так было и так есть. Вот только... Ректор скривил губы в подобии улыбки. Как оказалось, все не так, как оно кажется. У нас было слишком мало времени, чтобы разобраться в истинном положении вещей, но даже то, что наши агенты умудрились выловить в брани за столь короткий срок, заставило князя полностью пересмотреть свое мнение о короле Ролине. Некоторые факты говорят сами за себя. Так, один из аристократов, замеченный тайной стражей в темных делишках, не получивший должного наказания от главы рода, после того, как случайно попался им во второй раз, Вдруг скоропостижно ушел в мир иной вместе со сгоревшим за полчаса поместьем, которым обстряпывал свои дела. И это только одна из историй. Показательно, правда? А как вам такой момент, касающийся все той же тайной стражи? В ее уставе есть пункт, по которому глава ведомства несет ответственность перед Уиттенагимотом, Советом Аристократии Брана, и обязан каждый год отчитываться ему о деятельности тайной стражи. А в случае провинности глава этого ведомства будет отвечать перед королевским трибуналом, состоящим из глав великих бронианских родов. Вот только уже 10 лет, как на собрание Уити-Нагимота, является не сам глава, а один из его заместителей. Да и перед трибуналом, в случае чего главе отвечать не потребуется. Невместно, понимаете ли? Догадываетесь, кому была переподчинена тайная стража 10 лет назад? Его Величеству, королю Ролину. Понимающе кивнул Тмур. Именно на ключевых постах в министерствах посажены его доверенные люди. Нет, не министрами. Это было бы слишком и могло ущемить интересы аристократии, но их заместителями и помощниками. Но надо же монарху как-то выказывать свою благосклонность дворянам, знающим такие забавные анекдоты или умеющим великолепно играть в мяч и устраивать замечательные охоты, столь любимые его величеством развлечения. Вот и награждает на этих лизоблюдов должностишками. Или вот такой момент, так называемые копья родов, как не отличающиеся, по мнению Ролина, высоким умением шагистики, служат исключительно на границах или в трактовых патрулях. А Королевская гвардия с некоторых пор базируется не далее одного пешего перехода от столицы Брана. Но любит его величество разыгрывать славные битвы прошлого и устраивать военные парады. И одному ургу известно, когда и по какому поводу он решит устроить очередную игру в солдатике. Вот и держат гвардию поближе. Чтоб его величество не ждал декадами, пока игрушки прибудут в столицу. И все это, естественно, монарши капризы, не более. Вот так вот. Со стороны посмотришь, что кролин самодур самодуром выглядит. Особенно на фоне своих славных предков. А начинаешь разбираться и... И выяснили, что без его ведома в бране даже муха не пролетит, да? «Именно. И если до недавнего времени он, похоже, большей частью лишь наблюдал за происходящим, вмешиваясь лишь в крайних случаях, то теперь, кажется, решил выйти из тени и показать свое истинное лицо не только собственной знати, но и всему миру». «И что? Так-таки никто ни о чем не догадывался?» — не поверил Тмур. «Догадывался?» — ректор чуть не расхохотался. «Тмур, вы просто не видели никогда его величества». Он ведь аристократии даже в качестве претендента на престол не рассматривался, в отличие от двух его сводных старших братьев, вокруг которых в основном явилась вся бронианская знать. А Ролину достались в качестве свиты только небогатые дворяне, его собственные вассалы, как герцога Ноинского. Ну а когда после смерти прежнего монарха, его величества Торна II, братья передрались между собой, устроив склоку за трон, в который изгинули, Великим родам не оставалось ничего иного, кроме как возложить корону на чело юного Ролина, большого любителя выпивки, охот и военных игр. И всем показалось, что это очень неплохой вариант. Компромисс между родами, не давший окончательно свалиться и без того немало пострадавший от свар стране. Слабый, управляемый монарх, не лезущий ни в чьи дела, вечно пропадающий в своем бывшем домене. Король, которому нет никакого дела до реальной власти. Единственный раз аристократия задергалась, когда после неожиданной смерти матери, вечно подвыпивший король вдруг возжелал мести, причем настолько, что, невзирая ни на что, взял и подчинил себе тайную стражу. Надо отдать должное ее сотрудникам. Отравителей королевы матери отыскали в кратчайшие сроки и казнили. Страшно казнили, Тмор, можете мне поверить, я видел их смерть своими глазами. А потом все вновь вернулось в свое русло. Ролин снова занялся попойками, парадами и охотами, и ни разу более не появился в здании Тайны Стражи. Вот так вот. И как прикажете подозревать в чем-то этого недалекого толстяка? «Вы прямо из него монстра какого-то сделали, Ламов», удивленно покачал головой Тмор, выслушав ректора. «Может, все проще, и за королем Ролином кто-то стоит?» «Не похоже. В окружении короля нет сколько-нибудь значимых фигур». «Среди великих родов я имею в виду», — со вздохом проговорил ректор. «Иностранцев тоже нет, их старательно отсеивают. А имеющиеся свиты — это все те же ноинские дворяне. Но им нет смысла затевать что-то подобное, поскольку, как бы ни повернулось дело, число великих родов их семьям все одно хода не будет. Золота же им и так хватает, учитывая расточительность короля. Войти в число великих родов нельзя». «А если уничтожить эти самые рода?» – протянул Тмор. «Бесполезно. Даже если вырезать какой-то род подчистую, их домен, герцогство или графство тут же распадется на отдельное баронство, которые и сейчас не связывает между собой никакой закон, кроме вассальной клятвы. Я уж молчу про то, что за уничтоженный род все аристократы поднимутся на дыбы и объявят рокош. Вам известно, что это такое?» «О, да», – со вздохом кивнул Арн. Действительно, уж кому-кому, а ему это явление было очень хорошо знакомо. Официальный мятеж против власти. Но если в случае Рисов в его правилах все жестко регламентировано, то у людей такого не было, а значит, Рокош в любой момент может превратиться в самую настоящую смуту. Пока Тмор обдумывал слова ректора и вспоминал о своем статусе в Шаэре, который с него никто до сих пор не снял, ректор глянул на часы и охнул. «Тмор, прошу прощения, но вам пора». «Лекции начнутся уже через пять минут». «И вправду заболтались», — кивнул Арн, поднимаясь с кресла. «Пойду терзать вагантов».